Полковник Тревис Ахилл рушится на землю от удара щита Гектора. Эней, не поднимаясь на ноги, перекатывается в сторону и наваливается ему на спину, не давая встать. Аякс дико орет, пробивая себе дорогу. Он уже очень близко. Предполагаемый внебрачный сын Зевса, Серпидон, бросается ему на перерез. Более того, на заднем плане вырисовывается сам Парис – натягивая тетиву. Нечасто младший брат Гектора вступает в битву. Неужели сегодня троянцы решили поставить на карту все. Гектор наступает ахилу на затылок, вдавливая в землю лицо богоравного пелида. Иней уже сидит на Ахейце верхом. Я болею за троянцев, хотя их дело и проигрышно. Наконец-то показывается Патрокл. Он в шагах в 50 от схватки и тоже спешит на помощь. Вполне возможно, что он опередит Аякса. Лежа на спине, ахил извивается самым немыслимым образом, словно в его теле вообще отсутствует позвоночник, но сбросить себя Энея у него не получается. Гектор методично и бесполезно рубит затылок героя мечом. После пятого удара меч разлетается в дребезге. Крепкие головы у детей, героев и богов. Сорпидон Аяксу не противник. Теламонит отшвыривает его в сторону одной рукой. И даже не останавливается, чтобы добить. Эней добирается до обутой ноги Ахейца и срывает с нее сандалию. В руке Анхисида блестит кинжал. Кто-то рассказал троянцам об уязвимом месте Ахилла. Думаю, что это был я. Неужели Гектор мне все-таки поверил?